Соколиный глаз ничего не крал, Гурон. Он родился не от воров и воровать не в его привычках. Твоя жена, как ты называешь уа никогда не станет женой канадского индейца. Ее душа все время оставалась в хижине деловара и, наконец, тело отправилось на поиски души. Я знаю, ягуар очень проворен, но даже его ноги не могут угнаться за женскими желаниями. змей Делаваров просто собака. Он жалкий утенок, который держится только на воде. Он боится стоять на твердой земле, как подобает храброму индейцу. Ладно, ладно, Гурон. Это просто бесстыдно с твоей стороны, потому что час назад змей стоял в ста футах от тебя, И не удержи ей его за руку, он прощупал бы прочность твоей шкуры ружейной пулей. Ты можешь пугать девчонок в поселках рычанием ягуара, но уши мужчины умеют отличать правду от неправды. Уа-тауа -уа смеется над змеем. Она понимает, что он хилый и жалкий охотник и никогда не ступал по тропе войны. Почему ты знаешь, ягуар? Со смехом возразил зверобой. «Почему ты знаешь?» «Как видишь, она ушла на озеро и, вероятно, предпочитает форель, ублюдку дикой кошки». «Что касается тропы войны, то, признаюсь, ни я, ни змей не имеем опыта по этой части. Но ведь теперь речь идет не об этой тропе, а о том, что девушки в английских селениях называют «большой дорогой к браку», Послушай моего совета, ягуар, и поищи себе жену среди молодых гуронок. Ни одна деловарка не пойдет за тебя добровольно. Рука ягуара опустилась на томагавк, и пальцы его судорожно сжали рукоятку, словно он колебался между благоразумием и гневом. В этот критический момент подошел расщепленный дуб. Повелительным жестом. Он приказал молодому человеку удалиться и занял прежнее место на бревне рядом со зверобоем. Некоторое время он сидел молча, сохраняя важную осанку индейского вождя. Соколиный глаз прав», — промолвил, наконец, Ирокес. «Зрение его так зорко, что он способен различить истину даже во мраке ночи. Он — сова!» Тьма ничего не скрывает от него. Он не должен вредить своим друзьям. Он прав. Я рад, что ты так думаешь, Минг», — ответил охотник. Потому что, на мой взгляд, изменник гораздо хуже труса. Я равнодушен к водяной крысе, как только один бледнолицый может быть равнодушен к другому бледнолицему. Но все же я отношусь к нему. Не так плохо, чтобы завлечь его в расставленную тобой ловушку. Короче говоря, по-моему, в военное время можно прибегать к честному уловкам, но не к измене. Это уже беззаконие. Мой бледнолицый брат прав. Он не индейец. Он не должен изменять ни своему монету, ни своему народу. Гуроны знают, что взяли в плен великого воина и будут обращаться с ним как должно. Если его станут пытать, то прибегнут лишь к таким пыткам, каких не выдержать обыкновенному человеку. А если его примут как друга, то это будет дружба вождей». Выражая столь своеобразно свое почтение пленнику, Гурон из-под тишка следил за лицом собеседника желая подметить, как тот примет подобный комплимент. Однако серьезность и видимая искренность гурона не позволили бы человеку, неискушенному в притворстве, разгадать его истинные побуждения. Проницательности зверобоя оказалось для этого недостаточно, и зная, как необычно индейцы представляют себе подсчет, воздаваемый пленникам, Он почувствовал, что кровь стынет в его жилах. Несмотря на это, ему удалось так хорошо сохранить невозмутимый вид, что даже такой зоркий враг не заметил на лице бледнолицева ни малейших признаков малодушия. «Я попал к вам в руки, Гурон», — ответил, наконец, пленник, «и полагаю, вы сделаете со мной то, что найдете нужным». Не стану хвастать, что буду твердо переносить мучение. Я никогда не испытывал этого. Оручаться за себя заранее не может ни один человек. Но я постараюсь не осрамить воспитавшего меня племени.